Когда он кончил рассказ, было уже 20 минут девятого, и они выпили по две чашки кофе. — Вот и все, — сказал Мэтт. — Теперь я могу сказать, будто я Наполеон, или поведать об астральной связи с Тулу с Латреком. Не глупите, — сказала она, — что-то случилось, но не то, что вы думаете. — Я не думаю. Я видел и слышал. Может быть, Майк сам все это говорил? В припадке? Или вы уснули, и вам это приснилось. Я часто так засыпаю минут на двадцать. Он устал и пожал плечами. Как я могу тебе доказать? Я слушал то, что слышал. Я не спал. И вот что меня тревожит. По преданиям, вампир... Не может просто войти в дом и высосать кровь у человека. Его должны впустить. Вот Майк и впустил Дэнни Глика. А Майка я впустил сам. Эд, Бен рассказывал вам про свою новую книгу? Он достал трубку, но не стал закуривать. Совсем немного. Только про то, что она как-то связана с домом Марстонов. Он не говорил про то, что он пережил в этом доме в детстве. Он поглядел на нее с удивлением. В доме нет. Он хотел тогда быть принятым в компанию, а условием было войти в дом. Войти в дом, Марстонов, принести оттуда что-нибудь. Он это сделал. Но перед тем, как уйти, поднялся наверх. В ту самую спальню, где повесился Хьюги. И когда он открыл дверь, то увидел висящего Хьюги, и тот и открыл глаза. Бен тогда убежал. Это мучило его. 24 года. Вот и вернулся он в лод, чтобы все описать и как-то привести в систему. — О, Господи! — проговорил Мэтт. — У него теория об этом доме. Частью из собственного опыта. Частью из того, что он узнал о Хьюге Марстне что тот был дьяволопоклонником. Она уставилась на него. «Откуда вы знаете?» «Не все сплетни в маленьких городках выходят наружу», мрачно усмехнулся он. «Есть и тайны. Одна из этих тайн касается Хьюги Марстона. Я знаю только дюжина местных сторожил. И, конечно же, Майкл Верц. Это было очень давно». Но они все еще не любят об этом говорить, даже Майкл. Конечно, они говорят о его смерти. Но если спросить их о десяти годах, что он прожил здесь с женой, они вот воды в рот набирают. Ходили слухи, что Хьюберт Марстон похищал детей и приносил их в жертву. Я как раз удивился, откуда Дэн про это знает. Ведь все как сговорились об этом молчать. Но это узнал не здесь. Он говорил. Я согласен с ним, что зло, сотворенное человеком, не исчезает с его смертью. Что дом Марстонов стал хранилищем этого зла, его рассадником. Да, он говорил то же самое. Мэтт сухо усмехнулся. Мы ведь читали одни и те же книги. А ты что думаешь, Сьюзен? Простирается ли твоя философия за пределы земли и неба? Нет, — ответила она не очень уверенно. Дом — это только дом. Зло умирает вместе с людьми. «Ты думаешь, я заразил Бена собственными ненормальными мыслями?» «Нет, конечно. Я вовсе не думаю, что вы ненормальный. Но, мистер Берг, поймите...» «Тихо!» Он подался вперед, прислушиваясь. «Все, тихо. Может быть, где-то скрипнула половица». Она вопросительно посмотрела на него. Он только покачал головой. «О чем ты говорила?» Это просто совпадение, что он именно в этот момент приехал сюда, чтобы изгнать демонов своего детства. В городе ходит много слухов о доме Марстонов и об этом магазине, но и про Бена тоже ходят слухи. Изгнание демонов может обернуться против самого изгоняющего. Мне кажется, Бену нужно отсюда уехать, да и вам я советую взять отпуск». Заговорив об изгнании демонов, она вспомнила о просьбе Бена, однако решила не упоминать о ней. Теперь было ясно, в чем дело, и она не хотела подливать масло в огонь. Когда Бен ее спросит, она скажет, что забыла. — Я думаю, как все это безумно звучит, — сказал Мэтт. — Даже для меня, хотя я слышал, как открылось окно, и этот смех и видел утром упавший ставень. Но если это тебя успокоит, могу сообщить, что реакция Бенна показалась мне очень здравой. Он подошел к этому с точки зрения логики, а иначе... Он опять встревожился, прислушиваясь к чему-то в глубине дома. В этот раз молчание длилось дольше, и когда он заговорил, ее испугала уверенность в его голосе. — Там наверху кто-то есть. Она вслушалась. «Ничего. Вам кажется, я знаю свой дом», — сказал ему прямо кто-то в комнате для гостей. «Слышите?» И она услышала. Явственный скрип досок, как во многих старых домах, без видимых причин. Но Сьюзан уловила в этом звуке что-то еще, пугающее, хоть и неясное. «Я схожу туда», — сказал он. «Нет». Она выпряла это машинально, тут же подумав, «Те, кто сидят у камина, думают, что ветер в трубе — это крик!» Я прошлой ночью испугался. Не смог ничего сделать и допустил это. Ну, а теперь я пойду. «Мистер Берг!» Они оба почему-то заговорили шепотом, словно боятся, что их услышат. «Может быть, там, наверху?» «Вор!» «Погоди!» — сказал он. Когда я вернусь, мы еще поговорим обо всем. Прежде чем ему успели возразить, он встал и осторожно, почти крадучись, начал подниматься по ступенькам. По пути он оглянулся, но она не уловила выражение его глаз. Она подумала о нереальности происходящего. Всего две минуты назад они спокойно беседовали при вполне рациональном электрическом свете. И вот она уже испугалась. Вопрос если на год? Запереть психиатра в комнате с человеком, считающим себя Наполеоном, то кто выйдет оттуда, два нормальных человека или два Наполеона, ответ еще неизвестно. Она открыла рот и сказала, «Мы с Беном в воскресенье ездили по дороге номер один в Кэмден. Знаете, там снимали Пейтон Плейс, там такая милая циркушка. Она обнаружила, что не может продолжать, хотя изо всех сил сжал руки. Но ее ум, все эти истории о вампирах и не повлияли, он оставался ясным. Страх исходил откуда-то из спинного мозга, из центров, гораздо более древних, чем ум.